Глава одиннадцатая. Мац узнал ее по затылку. Ему следовало пройти мимо, но что-то заставило остановиться. Новенькая. Тиль. Так, кажется, ее зовут. Если бы не капюшон, слетевший с ее головы, он бы не узнал ее. Пшеничные пряди колыхались на ветру, плечи были напряжены. Девушка стояла на середине ступени, ведущих к воде и смотрела на реку. Разумеется, ему было плевать. Никто не вызывал в нем такого интереса, чтобы можно было говорить о симпатиях всерьез. но мац продолжал стоять и глазеть на нее, не в силах двинуться или оторвать взгляд. Сегодня на ней был спортивный костюм, и это выглядело необычно. Мерцающий матовый закатный свет играл бликами в мутной воде, и с той точки, откуда он наблюдал, Ему казалось, что река и небо сходятся воедино у самых ног девушки. Парень уже хотел пойти дальше, но тут Тиль внезапно обхватила голову руками. Странная отчаянная поза, как у тех готических ангелов на здании библиотеки, спрятанных от посторонних глаз со стороны внутреннего дворика. Он сделал несколько шагов в сторону, чтобы увидеть ее лицо. Девушка стояла с закрытыми глазами, и как будто шептала что-то к кому-то невидимому. Это зрелище очаровывало и пугало. В нем читалась какая-то боль, отчаяние. «Эй, осторожно!» — инстинктивно метнулся к ней Мац, когда Тиль опасно пошатнулась, словно теряя сознание. Кто знает, может, так и было. И в следующую секунду девушка рухнула бы в воду, Но его природное чутье, мощь и быстрота реакции сделали свое дело. Оказавшись на ступенях уже через мгновение, он ухватил ее за талию и плотно прижал к себе. «Ах!» — резко вдохнула она, будто придя в себя. Ее плечи поднялись, голова дернулась. На долю секунды время словно застыло. Вот река с ее темными прожорливыми водами. Вот Тиль в его объятиях. Ее мягкие волосы щекочут ему лицо и губы. Они пахнут персиковым шампунем и влажным речным воздухом. Она обмикает в его руках, затем делает вдох и резко отталкивает его от себя. Несмотря на то, что Мац держал крепко, у нее хватило сил, чтобы высвободиться. — Какого черта? — вдруг воскликнула новенькая, оглядываясь. Она впилась в него настороженным, испуганным взглядом. «Ты...» — выдавил мат, хмурясь. «Твою мать!» — вот он и влип. «Ты какого хрена ко мне полез?» Ей пришлось спуститься на ступень ниже, чтобы между ними образовалось безопасное расстояние. Но теперь парень еще сильнее возвышался над ней. «Руки! Убери руки! Только попробуй меня тронуть еще раз!» Мац поднял их всего лишь для того, чтобы объясниться, но девушка, глядя на них, выглядела не на шутку напуганной, словно он держал нож в каждой. Матс и забыл, какое впечатление может производить на людей, хотя его сила пугала соперников, а не девушек. Те обычно приходили в восторг, разглядывая его плечи и рельефную мускулатуру. «Я просто пытался тебя спасти». Выдохнул он, отступая назад и отдавая ей пространство. чего? возмущенно бросила Тиль. Она по-прежнему выглядела перепуганной. Кажется, ее даже трясло. И эти круги под глазами, и припухшее, словно от слез, лицо — все это наводило на мысль о том, что Мац подскочил к ней не в самый лучший момент. Возможно, она была сильно огорчена чем-то, А тут он напугал ее вдобавок ко всему. «Я думал, ну, что ты собиралась...» Он небрежно махнул на воду. «Думал, я самоубийца?» — скривилась она. «Совсем придурок». Пристально глядя на него, Тиль продолжала дрожать. Мац сторонился людей. Он не собирался заводить дружбу или отношения с кем-то в Варстаде, и в любой другой ситуации точно плюнул бы и пошел дальше, но сейчас почему-то не мог. Что-то в ее лице останавливало его. Оно... Глупо, конечно, так думать, но иногда лицо отображает скрытые эмоции человека, и ему показалось, будто взгляд Тиль отчаянно молит о помощи, в то время как ее плотно сжатые губы предупреждают, что лучше даже не пробовать приближаться. «Прости». Он опять взмахнул руками, и тут же пожалел, заметив, как девушка вздрогнула. «И что еще за «прости»?» Мац уже несколько лет не извинялся ни перед кем. С чего делать для нее исключение? «Просто тебя повело в сторону, ты качнулась. Если бы я не поймал тебя, ты бы упала в реку». «Что?» «Нет», — растерянно посмотрела Тиль на кромку воды. Кажется, она и сама не была уверена, что произошло. Я не собиралась падать. Она прикусила нижнюю губу, обхватила себя руками за живот, словно пытаясь защититься. Ее лоб прорезали глубокие складки морщин. Девушка словно мучительно пыталась вспомнить, как все было. «Может, у тебя закружилась голова или что-то в этом роде?» — пожав плечами, предположил Матс. «В любом случае в помощи я не нуждаюсь». «Можешь идти». «Уверена, что все будет нормально. Ты неважно выглядишь», — сказал он, заметив испарину у нее на лбу. «Тебе лучше отойти от...» «Слушай, тебе какая разница, как я выгляжу?» — огрызнула стиль. Ее глаза бегали по сторонам, то и дело возвращаясь на его лицо. «Иди, куда шел!» «Ступени скользкие», — вздохнул Матс. Его запас вежливости был исчерпан, Он понимал, что зря тратит время. «Я каждый день тут тренируюсь, поэтому знаю, как легко можно тут навернуться и...» «Спасибо, конечно, но я уж как-нибудь разберусь», нервно дернув плечом, бросила Тиль. А затем ее пятка соскользнула вниз, и, потеряв равновесие, девушка стала падать назад. Мац наблюдал за этим, как в замедленной съемке. Ее глаза в ужасе расширились, она раскинула руки, и черная беспокойная вода Эрисан приготовилась ее поглотить. Черт подери, вот же дерьмо! Она просила держать руки при себе. Не благодари, произнес Мац, в последний момент, ухватив ее за запястье. Тиль все еще висела в опасной близости над водой. Но больше не возмущалась. Пока он любовался ее разметавшимися по плечам волосами, она вопила, чтобы он быстрее поднял ее обратно в вертикальное положение. Наверное, нужно было позволить ей упасть в воду. Все-таки она обозвала его придурком. Такого никто в университете себе не позволял. Но интерес к ее личности быстро вытеснил негодование. Мацу хотелось знать, Что же скрывается в глубине ее карих глаз? Он чувствовал, что там хранятся какие-то тайны. Дернув девушку за руку, парень усмехнулся, ведь единственный путь к ее спасению лежал через его объятия. Тиль вцепилась ногтями в рукава его кожаной куртки, боясь упасть назад, и тяжело дышала. Она покосилась через плечо на реку и облегченно выдохнула. Затем подняла взгляд на маца И чего ты ржешь? Ее удар кулачком в грудь рассмешил его еще больше. Это вместо спасибо, тебе стоит взять уроки вежливости! усмехнулся он. Отпусти уже меня! густо покраснела Тиль. Но это ты меня держишь, покосился мац на ее руки. Она выпустила из пальцев его куртку, аккуратно отошла на шаг в сторону. И словно опомнившись, вдруг понеслась вверх по ступеням. Эй, о благодарности! крикнул он. Ты спас меня дважды, теперь я твоя должница. Это все лишнее, да? Мац покачала головой, наблюдая, как она удирает. Не за что, русалочка! Парень медленно поднялся по ступеням и побрел к стоянке, на которой оставил свой байк. Заведя мотор,. Он задумался о чувстве, которое давно его не отпускало, когда внутри тебя абсолютно пусто и уже не хочется жить. Отчасти он до сих пор хотел умереть, но у него были еще неоконченные дела. «Садись, подвезу!» — крикнул Мац, догнав тиль через 200 метров. Он поравнялся с ней, избавил ход до минимума. Его мотоцикл протестующе загудел. Девушка даже не взглянула на него. «Да не бойся ты, тебе же в кампус. Пешком долго, а я подкину минут за десять, долетим да с ветерком». Матси сам не знал, почему ему так хотелось помочь ей. По сути, ему должно было быть все равно, как было со всеми, кого он встречал дотиль. Вместо этого она накинула капюшон и ускорила шаг. Ему пришлось медленно ехать за ней по дороге, что шла параллельно набережной. Машины сигналили, обгоняя его. Ему, разумеется, было абсолютно плевать.